Заседание уважаемых жителей города в новом, отстроенном под моим руководством доме, собраний Полторы тысячи торговцев, мастеровых, владельцев ресторации и производств, две сотни представителей дворянского сословия и одна я, разбирающая прошение и предложение. Шел третий месяц моего фактического правления и шестой час с начала заседания. Ваше Величество, полноватый владелец трех мясных лавок выступил с жалобой.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 Ленивым с руки приказываю торговцу заткнуться, затем бросаю взгляд на Светиса. Он тотчас же достал протокол допроса, представленный витаром Именно своего старого офицера охраны, преданного и опытного, я поставил во главе городской стражи праера а значит, в обоснованности его действий сомнений не было. В поданном мне протоколе основания и содержались. так третьего дня по многочисленным жалобам горожан, которым довелось приобретать мясо принадлежащих вам лавках, Был проведен обыск. «Выведлен факт продажи и хранения тухлого мяса», — произнесла я, знакомившись с протоколом. «Оно не было тухлым!» — торговец обогровел «Оно было попросту второсортным!» «Да?» — я вернулась бумаги бумаге зачитала вслух. «Гниющее мясо с характерным запахом, потемневшее покрытой слизью, стало и причиной отравления семьи господина... Но имена и фамилии зачитывать не будем. Мне, наконец, принесли воду. Конец лета — самое жаркое время в Прайде, и эта духота меня убивала. Несколько глотков опустошив бокал, вернул его слуге и продолжил разбираться с торговцем. — Мастер Латон! — он прервал меня яростно. — Я торгую мясом, второсортно идет по сходной цене и… «Достаточно — Достаточно. Я села ровнее и сцепила руки, потом сглотнула, неожиданно ощутив странную горечь, скривилась, подала слуге знак «Принести еще воды» и продолжила.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 «Был принят для того, чтобы гарантировать жизнь и здоровье граждан Прайды, мастер Латон. Поймите, продавая гражданам тухлое мясо по сходной цене, вы тем самым наносите вред их жизни и здоровью. Следовательно, вы наносите ущерб благосостоянию нашего государства». Торговец понял, чем ему грозит его жалоба и побелел. также вы отняли мое далеко не свободное время». Я вновь скривилась и ослабила ворот платье. «Да где же этого слугу носит?» «И последний мастер Латон».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 Внезапно возникла резкая боль там, где в тот памятный вечер был укус кесаря, и это место укуса словно взорвалось болью. Я застонала, схватилась за шею поняла, что теряю сознание. В следующую секунду ослепительно вспыхнул портал. Кесарь, мокрый, совершенно неподобающе одетый лишь брюки, стремительно шагнул ко мне и вовремя. Я сползала с кресла, не в силах дальше удержаться, сидя. Он подхватил, поднял на руки...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 «Дыши, только дыши!» И вот тогда я поняла, что умираю, что меня, кажется, отравили, и самое паршивое, что Райха даже предупреждал. «Предупреждал о чем?» — мгновенно спросил кесарь. «Илери», — просто подумал я, так как говорить у меня не было ни сил, ни возможностей. «Ваш доверенный алхимик, яд, который я не ощутила в воде». «Нет», — простонал мой супруг а мое сознание накрывало черной плотной пеленой. Портал. Виски спуган и харчат. Шум листвы и крик кесаря. «Джашк!»